Глава 41. Кайса! Кайса! Меня трясли за плечо, и я, взбрыкнув, повернулась на другой бок. Противник, что пытался меня разбудить, ойкнул. Но вот зачем меня будить, тем более мне такой сон снился, что я с драконом целуюсь. Целуюсь? Я? Да и еще с драконом? Вот привидится же такая чушь! Подскочила на кровати, как ошпаренная. Вдруг незваный гость услышит мои дурные мысли, а то ведь магия всякая бывает. Не хватало еще, чтобы кто-то посторонний узнал сокровенные мысли. Тьфу ты, сны! Но это была всего лишь подруга, что принесла дракону, да и мне, судя подымившемуся на столе под носу, еды. Дракончик смел свою порцию за мгновение и теперь своим толстым бачком крался к моей. «Анита, это ты?» Я была рада видеть подругу невредимой. «Я? Кто же еще? Пробурчала она и потерла бок, в который случайно стукнуло ее. «Прости, пожалуйста», — повинилась перед ней. «Я не хотела, правда». «Тебя уже потеряли», — пожаловалась она. «Ты проспала целые сутки». «А как Эдриан?» — Анита закатила глаза. «Порывался пойти в твою комнату, но наша профессор не дала, он еще слишком нестабилен, и вообще его состояние слишком странное». «Что-то нехорошее?» — вдруг испугалась я. «Ведь меня нельзя назвать лекарем. Может, я что-то напутала, и теперь придется разбираться с последствиями моего лечения?» «Вдруг только хуже сделала». «Нет-нет», — поторопилась с ответом Анита, — «слишком поторопилась». «С ним все в порядке». «Уж позволь не поверить». Я прищурилась, подозрительно осматривая подругу, но та сделала непроницаемое лицо. «Я правду говорю, с его физическим состоянием все в порядке. В Академии много людей, магов, даже королевских», спешила поделиться новостью подруга. Я лишь фыркнула. «С чего бы это?» «В битву они нам отправили десять добровольцев, а теперь смотри-ка!» Я прошла в комнату, скинула грязную униформу и залезла прямо под горячую воду, основательно смывая с себя остатки грязи. «Ты не говори!» — согласилась Анита со мной и тут же громче добавила, чтобы я сквозь звук воды смогла ее услышать. «А все потому, что они так и не обнаружили виновника массовых подъемов нежити», И значит, такое может запросто повториться. Ее слова заставили меня вздрогнуть и поскорее завершить свой туалет. Обмотала волосы тюрбаном, накинула банный халат и снова вышла в комнату. Оказалось, я не так быстра. Мой обед или поздний ужин был бессовестно сожран драконом. «Мираж! Как тебе не стыдно?» Дракончик виновато посмотрел на меня и икнул. Я вздохнула. «У меня есть яблоко». Анита протянула мне фрукт. «Спасибо». Я вгрызлась в него. «И как они планируют найти организатора нападений?» Подруга пожала плечами. «К нам это точно уж не относится? А знаешь, что самое обидное?» Тут же решила пожаловаться она мне. «Занятия вернут уже завтра. Завтра, представляешь?» Я скривилась. Вот уж час часу не легче. Неизвестно, что нас ждет впереди, а им занятия важнее. Ну что за люди? Что, яблоко невкусное? Нет, я захныкала. У меня три работы не готовы. От слова «совсем». И мы одновременно вздохнули, к нам присоединился и дракончик, хотя ему нечем было вздыхать, видимо, за компанию. «Слушай, кажется, он стал совсем здоровым», — вдруг заметила подруга. «Да, и я планирую представить его публике. Не может он все время скрываться в моей комнате. Скоро уже не поместится. Пусть привыкают к Миражику». Я поднялась с кровати, переоделась в свежую униформу, и мы вышли из комнаты, прихватив с собой дракончика. Тот важно вышагивал рядом и смотрел на всех свысока, даже несмотря на то, что был мне по пояс. «Это что за зверюга?» — заорал кто-то в коридоре. Мы с Анитой переглянулись и засмеялись. «Будущий защитник!» — вставшая в дверях на выход шире, с интересом присмотрелась к нашему красавцу. Миражик же принюхался к магичке — Смешно высунув при этом раздвоенный язык. «Он такой красивый!» Вдруг выдохнула она и тут же была принята драконом. Он дыхнул на нее и обдал холодком. «Ух ты! Он еще и речь понимает!» И мы пошли дальше. Ученики Академии в основном проявляли восторженность при виде миражика. Сначала, конечно, терялись, но когда видели, что мы идем следом, тут же улыбались. Доверие ко мне после схватки значительно прибавилось. Почти все пытались погладить или просто коснуться дракончика. Тот милостиво принимал ласку. Однако не позволял подолгу себя трогать. Фыркал и отворачивался. Эй, Кайса!» Позвали вдруг меня, и я обернулась. «Айден!» Я посмотрела на Аниту. «Ты иди, мы с Миражом позже подойдем». «Только иди сразу в столовую», — наказала подруга и скрылась в следующем коридоре. «Обещай, что не сунешься в лекарский корпус». «Чего она так привязалась ко мне?» «Хорошо», — согласилась я. «Только чтобы она отвязалась и дала мне поговорить с магом». «Привет», — хрипло произнес адепт и дотронулся до волос. «Привет», — улыбнулась я. «Это твое чудо?» — кивнул он на дракошу, который явно не проявлял к нему добродушия. Но, казалось, Айден был так рад меня видеть, что не замечал этого. «Да, я его тогда в пещере обнаружила, когда на тебя гулии напали». Рядом пробежали солдаты, косясь на взявшегося неизвестно откуда голубого здоровенного дракона и двух адептов. Айдан нервно провел по волосам рукой. Знаешь, тут такой кошмар. Вокруг все носятся, что-то выясняют. Может, мы сбежим куда-нибудь и посидим вдвоем? Ты меня на свидание приглашаешь? Да. Тут он серьезно посмотрел на меня. У меня самые серьезные намерения. Обещай, что выслушаешь. Я даже онемела на мгновение. «Конечно». «Тогда до вечера». хайден выглядел с такой широкой улыбкой, сущим, озорным мальчишкой. Он походил на того красавца, которого я увидела тогда на заснеженной дороге. Только тот был красивым, но холодным и отстраненным. а этот знакомым и искренне заинтересованным во мне». Я проводила его взглядом. «Так, Миражик, а теперь мы идем к другому дракону проведать», сообщила я дракончику, и он понял, фыркнул и посеменил вперед, словно сам уже давным-давно изучил Академию вдоль и поперек.